Глава сорок вторая. Арена. «Мы забрались в такие места, куда даже демоны опасались заходить». Монолайс остановился в нескольких метрах от меня. Боялся повторного хат-тьфу с моей стороны. «Марнамир был храбрым эльфом, но тут даже он струхнул. Он очень хотел вернуться назад, но понимал, что без меня ему не выбраться». «Мы остались вдвоем, все наши спутники пали от лап и щупалиц тварей бездны, но в конечном итоге мы смогли добраться туда». В его глазах появилось странное мечтательное выражение. «До самого сердца подземелья, и в окружении золотых рун встретили там его». «Кого?» — просипел я. «Золотых рун. Помнится, я видел похожие руны на железные двери в подземелье, которые даже Аммонита перевести не смогла. Бог, сулыбки признёс Мона Лиза. Истинного Бога подземелья, и Бог предложил нам своё благословение. Мырный мир испугался и отказался, а я я принял его благословение в полной мере. Как ты понял, что это Бог, поинтересовался я. Он тебе паспорт показал. В полумраке я заметил, как тело Мона Лизы начало трястись. Его глаза с вертикальным зрачком закатились, а изо рта потянулись ниточки слюны. До меня долетел странный мерзкий запах, который перебил даже мерзкое амбре пыточной. Запах сырости и гниения. Он показался мне даже смутно знакомым. Мы успели о многом поговорить, прохрипел трясущийся Маналис. Он рухнул передо мной, едва успев упереться ладонями в каменный пол. "Бог", рассказал мне, "о таких вещах, о которых ты, глупый Калдун с поверхности, даже понятие мирны мира вырвало. Его спина, бока пошли буграми, словно под кожей правителя пришло в движение нечто жуткое. Не имеешь. Я не верил своим глазам. У него там что внутри чужой сидит? Вот уже горло мирны мира вспучилось, словно у жабы. Глаза полезли из орбит, кося в стороны. Сгусток в его горле пошел выше, и шрамы на щеках Монолайса с мерзким треском разошлись. Безумный вождь вместе с потоком слизи сблевал на пол пыточную и отвратительную тварь, отдаленно похожую на маленького человека на последней стадии разложения. Я широко распахнул глаза от шока и неожиданности. Это существо выглядело в точности как теневой демон, такое же разлагающееся, с черной кожей и с трупьями, только мелкое. Мерзкая новорожденная тварь распахнула глаза, сверкающие оранжевой лавой и злобно зашипела. Монолайз, отдышавшись, посмотрел на тварь с любовью и нежностью. «Мое дитя!» — прошептал он, вытерев платком в дрожащие руки слизь и кровь с лица. И тут я сообразил, про какое убитое дитя мне Монолайз толдычил при первой нашей встрече. Теневой демон, которого я убил, был порожден подобным же образом? И Монолайз считал его своим отпрыском? На что этот психопат согласился, чтобы увеличить свою власть? Стать сраным инкубатором для демонов? Кто ж тебя оплодотворил, мамочка? в шоке поинтересовался я. Новорождённый мелкий демон перевёл взгляд пылающих глаз в сторону Моны Лизы и негромко запищал, демонстрируя рот полный зубов. Давай, Моны Лизы указал на меня. Попробуй на вкус его, но не жадничай, он мне ещё нужен. Я уж было решил, что меня собираются жрать живьём, но всё оказалось немного не так. Мерзко запещав, тварь начала шустро карабкаться по моей ноге вверх. Вцепившись мне в волосы когтями, она приблизила свою морду к моему лицу. И я заглянул прямо в сверкающие лавовые глаза и словно куда-то провалился. Мир исчез, сжался до одной точки, а потом вновь обрёл объём. Я шёл по тёмному тоннелю подземелья, и я почему-то был ребёнком. Совсем мелким гудиков 4 или 5 тёмные стены тянулись и тянулись. Иногда в них попадались чёрные проходы. Я, кажется, плакал, и мне было страшно. Иногда до меня долетали зовущие меня по имени разные мужские голоса, но я не мог понять, откуда они исходили. Наконец я вошёл в тёмную пещеру, в центре которой невысоко над землёй парила золотая светящаяся руна. Очень знакомая руна. Я подошёл к ней и осторожно протянул к золотистому сиянию свой маленький детский палец. Яркая вспышка ослепила меня, а руна куда-то исчезла. Я рывком вернулся в реальный мир. Тварь дико завопила и отпрянула от меня. Она упала на пол, дико крича и извиваясь. Её плоть на глазах начала плавиться, а из рта вытекать дымящаяся селовоподобная жидкость. Спустя пару десятков секунд от твари остался только обугленный остов. Больше она не шевелилась. Моналайз, который успел немного привести себя в порядок в шоке, смотрел то на меня, то на свою мёртвую тварюшку. Потом подобрал её и молча вышел из камеры, не сказав ни слова. После этого меня на несколько недель оставили в покое, перевели из пыточной в обычную камеру, в которой даже была кровать со сраным соломенным мадиалом и матрацом с клопами. Кайф! Какой же кайф! VIP-уровень! И я сейчас не шучу. После пыточной всё это именно так и воспринималось. Ко мне начали относиться намного лучше, стали хорошо кормить, даже прислали лекаря, который обработал мои раны. Хотя жуткие шрамы теперь покрывали всё моё тело, даже лицо. Зеркала под рукой не было. Боюсь представить, каким уродом я сейчас выгляжу. Даже говорить нормально не могу из-за половины выбитых зубов. Казалось бы, надо радоваться, что больше не пытают, но я не находил себе места. Честно, лучше бы продолжал пытать. Неизвестность страшила. Что моналайз задумал? Разоверился в пытках. Но ну, не знаю. Я уже был на грани по правде, вполне мог и сломаться, а сейчас внезапно получил передышку. Это затишье перед бурей, ничего хорошего оно мне не сулит. Тем не менее, хотя я и наслаждался новыми, воистину королевскими условиями своей жизни, я себя не обманывал. Моналайз заготовил для меня какую-то жопу, скорее всего, летальную. Он не простит мне смерти сразу двух своих отпрысков. Можно ли считать их его детьми? Какие-то, блин, противоестественные, аральные, мать их, роды. Странно, что мне после такого улучшили содержание и пытки прекратили. Странно, крайне странно, и никаких шансов сбежать. Жуя валанду, которую мне приносили, я вспоминал своих девушек. Мэй, как ты там? Надеюсь, ты сможешь выжить на поверхности и найти своё место. Документы у тебя уже есть, но тебе всё равно придётся очень непросто. Но я верю, что ты справишься. Моя белая и пушистая нешка. Всё бы сейчас отдал, лишь бы ухватить тебя губами за ушко. Аманита. Аманита, не знаю, куда попадают демоны после смерти, но я хотел бы тоже попасть туда, даже если это будет очень плохое место. Хотя бы ещё раз уз увидеть тебя. Посмотреть в твои жёлтые глаза с вертикальным зрачком и увидеть твою клыкастую улыбку. Но я, что касается меня, я злобно усмехнулся. Я буду драться до последнего. После всего, что я пережил, смерть меня уже не так страшит. Тебе лучше не приближаться ко мне на расстояние вытянутой руки. Вскоре за мной пришли. Два стражника распахнули двери и тащили меня с кровати. Одевай Процедил один из них брусиев мне сапоги, штаны и рубашку из синеватой ткани. Я молча подчинился. До этого я носил какие-то рваные обноски, всё, что мне выдали, а тут теперь появилась хорошая одежда. Когда я оделся, меня провели куда-то по коридору. Мы миновали множество лестничных пролётов и переходов и как будто бы спускались вниз. На мои вопросы стражники не отвечали. Неужели опять в пыточную? Холодок прокатился по моему позвоночнику, только не снова. Вскоре я услышал странные приглушённые звуки, как будто бы шум толпы. Да, определённо где-то рядом орёт куча народа, и мы приближаемся к ним, шаг за шагом. Вскоре стражники отперли очередную массивную дверь, через которую в полутёмный коридор хлынул сумрачный грибной свет яркости. Шум бесноющейся толпы стал практически оглушительным. Я невольно прищурился. Я так долго был без солнечного света, что даже относительно тусклый грибной свет заставил меня щуриться. Меня вывели наружу, прямо на широкую арену, окружённую высоким каменным забором с металлическими кольями сверху. Ещё выше находились заполненные зрительские ряды, и над всем этим испускали мягкий синий свет подземные облака, закрывающие потолок огромной пещеры. Что-то типа подземного Колизея. Арина представляла собой широкую площадку, засыпанную белоснежным песком. На ней то тут, то там лежали огромные обломки скал, иные размером с целые дома. За ними в теории можно было неплохо спрятаться. Больше ничего интересного на арене не было. На трибунах неистовствовала толпа из представителей самых разных рас, от привычных мне эльфов, гномов и орков до совершенно неизвестных. Отдельно выделялись крыланы. У этих были свои отдельные сиденья, похожие на турники. Они висели на них вверх ногами и громко голдели, кидались тухлыми овощами и калом в соседей. В общем, вели себя безобразно. Остальные зрители смотрели на них, мягко говоря, не очень дружелюбно. Напротив входа на арену, через который ввели меня, виднелись огромные закрытые металлические ворота. Над ними на каменном возвышении находилось ложе. Там я увидел Моны Лизу вместе со стражей и служанками на ложницах. Он лежал на ложе в белой тоге, словно римский император. Одна из служанок кормила его фруктами из золотого блюдца. На меня Мооналайза смотрел с усмелкой. Его щёки были зашиты белыми нитками. Один из стражников внезапно приблизился ко мне и негромко прошептал прямо на ухо: "В самом центре арены самая большая скала. Под ней со стороны ворот разрыта земля в одном месте. Там закопано твоё оружие". "Что?" Я озадаченно посмотрел на него. Но на меня через прорези взглянули равнодушные глаза кушкалюда с вертикальным зрачком. Пошёл мусор. Он пихнул меня в плечо, выталкивая подальше на арену, после чего оба стражника скрылись за металлической дверью. Монолайс вела махнул рукой. Огромные ворота с громким скрипом отворились. Из непроглядной темноты на меня взглянули огромные, светящиеся звериные глаза с вертикальным зрачком. Послышалось утробное рычание.